Глава 6. Возвращение. Я так долго жила обещанием мастера Джейкобы дать мне свободу, что отказаться от этой веры было непросто. Мама так часто говорила о том дне, когда я стану свободной, так же часто, как о рецептах своих бальзамов и мазей, что само это повествование вплелось в ткань моей жизни. Что касается разговоров Эссекса о совместном побеге, они внушали страх. Прежде следовало поговорить с мамой. Я нуждалась в ее мудрости. Она поможет во всем разобраться и понять, что делать дальше». Неделя бежала за неделей, и, наконец, пришло письмо от мастера Джейкоба. Миссис Дельфина оставила его в библиотеке на письменном столе. Дождавшись, пока она уйдет на прогулку, я прочитал послание. Хозяин писал, что вернется домой к 6 июля. и велел передать тетушке Хоуп, чтобы зарезали свинью и приготовили праздничный обед, отметить удачную поездку и возвращение домой. Подготовка к приезду хозяина началась в тот же день. Мы получили приказ вымыть и вычистить дом от погреба до самой крыши, включая окна во всех комнатах, а также убрать двор, постричь кусты и газоны. Миссис Дельфина заставила нас работать от рассвета до заката. Самотоха продолжалась целую неделю. Мы вздохнули с облегчением, когда в субботу хозяйка позволила домашней прислуге отдохнуть до полудня. Редкая милость с ее стороны. Тетушка Хоу послала меня в коптильню за салом. Я поморщилась от досады. Теперь волосы пропахнут дымом, а ведь я недавно приняла ванну и постирала одежду. Спустившись в коптильню, я только-только успела сунуть в рот кусочек мяса, когда ударили в колокол. Один удар, затем второй. Прихватив сало, я подобрала юбки и поспешила обратно на кухню. Дорожка от коптильни велась через сад и заканчивалась позади большого дома. Обогнув его... Я вышла во двор и увидела Лави. Похоже, это именно она звонила в колокол. Экономка поманила меня к себе и шепнула. «Фебе бегом к миссу спомож ей переодеться. Карету мастера Джейкоба видели на дороге. Скоро они будут здесь». Лави сияла. Я оставила сало на полке в судомойне, прикрыв его чистой салфеткой, и взлетела по узкой черной лестнице на второй этаж. Постояв несколько секунд в холле, чтобы перевести дух и унять сердцебиение, Я открыла дверь и вошла в спальню хозяйки. В тот же миг миссис Дельфина запустила в меня вилкой. Бросок оказался точным. Зубцы больно оцарапали мне руку. Я прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. «Где тебя вечно носит? Никогда не дозовешься! Подай зеленое шелковое платье! Да пошевеливайся!» «Боюсь, оно не налезет», — возразила я, указывая на ее выпирающий живот. «По расчетам лаве ребенок должен был родиться месяца через полтора». Это означало, что у Эссекса оставалось совсем немного времени. «Твоего дурацкого мнения никто не спрашивал!» взвизгнула миссис Дельфина и попыталась залепить мне пощечину. Но я успела отступить в сторону и быстро нагнулась, сделав вид, будто ищу под кроватью ее туфли. От постоянных щипков и ударов руки у меня были сплошь покрыты синяками. Я вдруг подумала, а не столкнуть ли ее с лестницей, избавив таким образом саму миссис дельфина от ребенка, а Эссекса от проблем?» которыми грозит появление на свет этого младенца. Дверь приоткрылась, и в спальню заглянула Лавве. миссус начала она. «Помоги мне одеться», — перебила ее хозяйка. «От этой девчонки никакого проку. Тупая, как пробка». Она презрительно поджала губы. миссус я хотела сказать...» Экономка запнулась. «Что там еще?» «Карета...» «Произошла авария...» Парату пришлось оставить мастера Джейкоба в доме доктора неподалеку от фирмы ваших родителей. Хозяйка вскочила со стула и в панике заметалась по комнате, ломая руки, как человек, который не знает, куда бежать и что делать. Лаве твердо взяла ее под локоть, усадила обратно и принялась обмахивать веером. Я налила стакан воды из стоявшего на комоде кувшина и подала его хозяйке, но миссис Дельфина отрицательно замотала головой. «Мастер джейка пострадал думала я. А что с моей мамой? Лави ничего не сказала о ней. Пойди попроси тетушку Хоу приготовить для миссу с чашку крепкого чая. Оборачиваясь ко мне, сказала Лави. Она сделала страшные глаза и произнесла одними губами. Крут. Помчавшись по коридору на цыпочках, я выучила этот бесшумный способ передвижения, помогавший избежать лишних воплей хозяйки, которая утверждала, будто мой топот сводит ее с ума. Я слетела вниз по главной лестнице, выскочила на крыльцо через парадный вход и бросилась к стоявшей посреди двора карете. Еще издали я видела, как Парот вынимает из нее маму, берет на руки и несет полужайки в швейную мастерскую. «Она ранена!» — бросил кучер через плечо, когда я нагнала их. Он поднял маму на второй этаж и бережно положил на кровать. «Что случилось?» — спросила я. Вид у Парота был усталой Казалось, за время поездки он постарел на несколько лет. В бороде появились седые нити, глаза погасли. Учер тяжело опустился в мамино кресло. «Мы ехали через Джеймстаун», — начал он. «Друг на пороге, откуда не возьмись. Появились дикие мустанги. Наши лошади испугались, понесли. Мы вылетели в квет Заднее колесо оторвалось. Мастера Джейкоба Рут выбросил наружу. Все произошло так быстро. Мне чудом удалось удержаться на козлах». Я склонилась над мамой. Ее лицо было искажено от боли. «Скажи, что нужно делать». Коричневый пузырек. Прошептала она. В коричневом пузырьке хранилось самое сильное мамино снадобье. Я засомневалась, стоит ли давать ей это питье, но тут в нос мне ударил резкий запах гниющей плоти. Приподняв мамину юбку, я увидела на правой ноге мамы зияющую рану, которая тянулась от бедра до колена. Я зажала рот ладонью, борясь с приступом тошноты. «Давно она в таком состоянии?» «Два дня», — сказал Паротт. «Я гнала за всех сил, как только удалось починить колесо». «Похоже на гангрену», — выдохнула мама. «Достань камфору с верхней полки». Я бросилась выполнять указания. «Полей хорошенько», — велела она. Когда рана была очищена, в памяти само собой всплыло название лечебной травы, которая способна предотвратить распространение инфекции. «Сейчас вернусь», — крикнула я и опормить убросилась вниз по лестнице. В саду у миссис дельфина возле каменного забора рос тысячелестник. Мама не раз говорила, что это растение творит чудеса в борьбе с заражением. Я нарвала столько, сколько сумела унести. Часть рассовала по карманам, остальное прижало к груди. Но едва я выбралась из сада, как раздался голос Лави. И канонка выкрикивала мое имя, высунувшееся из окна на втором этаже. Я подняла глаза. «Фибе, сюда скорее!» Бросив на землю охапку тысячелестника, который держала в руках, Я помчалась в большой дом. Миссис Дельфина лежала в кровати, корчась от боли. Лави стояла над хозяйкой, прижимая к ее лбу влажное полотенце. «Ребенок идет раньше срока», — сказала экономка. «Ей понадобится твоя помощь». «Как насчет доктора?» — спросила я. Миссис сказала, что не хочет звать доктора. Роды должна принимать ты. Лави смерила меня многозначительным взглядом и слегка шевельнула бровями, давая понять, что в курсе хозяйских проблем. Я присутствовала вместе с мамой на многих родах, но ни разу не выступала в роли повитухи. Сделав несколько глубоких вдохов, я попыталась унять растущую в душе панику. Если я останусь с хозяйкой, кто позаботится о маме? Она лежит там без присмотра, с открытой раной. В этот момент миссис Дельфина издала протяжный стон, и мне не оставалось ничего другого, кроме как хорошенько вымыть руки и провести осмотр. Я велела хозяйке раздвинуть ноги и засунула пальцы внутрь, но не смогла нащупать головку ребенка. «Вытащи его!» — снова застонала миссис Дельфина. «Постараюсь», — заверила я. Лави вытерла влажным полотенцем вспотевший лоб роженица и заставила ее сделать несколько глотков вина, чтобы облегчить боль. Никогда прежде я не видела хозяйку такой беспомощной. В иной ситуации я искренне пожалела бы эту страдающую женщину. Но теперь все мои мысли были заняты мамой. Сейчас она находится в не менее отчаянном положении и тоже страдает от боли. В дырях появилась тетушка хоп с дымящейся миской. «Вот принесла немного супа». Хозяйке удалось проглотить всего пару ложек, прежде чем ее вывернуло наизнанку. «Вы должны непременно поесть для поддержания сил», настаивала кухарка и сделала еще одну попытку накормить миссис Дельфина. «Почему бы вам не выписать пропуск для Эссекса?» Он съездит к врачу, у которого остался мастер Джейкоб, и разузнает, как там дела. Миссис Дельфина стиснула зубы, чувствуя приближение очередной схватки. «Подай перо бумагу, там на столе», — выдавила она. Крупные капли пота выступили у нее на лбу, но хозяйка собралась силами, нацарапала записку и протянула тетушке хоуп. феби идем, принесешь горячую воду и чистое полотенце». Кухарка жестом приказала следовать за ней. Мы спустились в нижний холл. «Ты захотела к маме? Как она?» Спросила я тетушку Хоуп. «Уснула». Я достала из кармана собранный в саду тысячелестник. «Приложи к ране, ты должна помочь. И пригляди за ней, ладно?» «Сделаю все, что в моих силах», — кивнула тетушка Хоуп. Она смотрела на меня грустным взглядом. В ее глазах можно было прочесть все то, что пожилая женщина не решалась произнести вслух шагая следом за тетушкой Хоуп на кухню, я судорожно соображала, какие еще травы можно собрать, какие настойки использовать, чтобы помочь маме. Голова кружилась от напряжения. Но все мои мысли мгновенно улетучились, когда, переступив порог кухни, я увидела поджидавшего на Сесекса. На плече у него висел дорожный мешок. Он подошел и заглянул мне в глаза. Хотя мы не раз обсуждали совместный побег, происходящее сейчас казалось сном. И открыла было рот, но не смогла произнести ни слова. Тетушка Хоу плотно затворила дверь. «Сейчас самое время», — понизив голос, сказала она. «Посреди самотохи вы сумеете улизнуть». «Давай, красавица», — шепнул Эссекс. «Нам пора». Сердце замерло. «Я не могу, Эссекс. Не могу идти сейчас. Маме очень плохо, а миссис Дельфина хочет, чтобы я приняла у нее роды». Тетушка Хоу налила в таз горячей воды. «Такого удачного момента больше не будет», — проворчала она. И «Им нужно воспользоваться пока само проведение на вашей стороне». «Пожалуйста, Фиби». Глаза Эссекса потемнели. «Нет, так нельзя. Почему я оказалась перед таким выбором? Почему приходится выбирать между Эссексом и мамой?» Губы у меня дрожали. Слезная пелена застилала глаза. Я притянула Эссекса к себе и крепко обняла, стараясь передать ему всю любовь, которое было полно мое сердце. Я старалась запомнить его. Мускулистые плечи, сгиб спины, твердость мышц, мозолистые руки, щетину на подбородке, которая царапала мне щеки. Мы встретимся в Массачусетсе. Я обязательно найду тебя. Он покачал головой. Ты должен идти, секс Тебе грозит опасность. Я погладила его по руке. Нужно поторапливаться, подала голос тетушка Хоуп, пока снич не пронюхала о родах. Она протянула Эссексу записку, полученную от миссис Дельфины, и приказала мне «Отдай ему вещи, которые собрала в дорогу». Под одним из печных кирпичей я спрятала небольшой сверток. Поверх свертка лежала бумага, которую я написала, пока миссис Дельфина гуляла по плантации. «Это отпускная в Балтимор. Тут сказано, что тебя отправляют работать к дяде миссис Дельфины». «О, фиби ты разрываешь мне сердце». «Поверь». Для меня наша разлука гораздо тяжелее, чем тебе может казаться. Изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие, я продолжил рассказывать Эссексу о содержимом пакета. «Красный лог Каждые пару часов натираем подошву башмаков и копыта лошади. И всякий раз, когда заметишь ель или сосну, натирай хвой руки, лицо и одежду. Это поможет бить собак со следа». В уголке глаза Эссекса показалась слеза. Я осушил ее поцелуем. «В начале следующего года я буду в Массачусетсе». «В школе для девочек. Найди меня там». Я коснулась губами подвески на ожерелье, которое сделал для меня Эссекс, половинки деревянного сердечка нашего талисмана, и улыбнулась, вложив в улыбку все тепло моей душе. «А теперь иди. Обещаю, скоро мы будем вместе». «Мое сердце удано тебе навсегда». Эссекс тоже поцеловал талисман, висевший у него на шее. «А мое тебе». Последний раз Эссекс поцеловал меня и вышел. Я осталась на кухне, не желая смотреть, как он садится верхом и выезжает на дорогу. Я вместо этого принялась собирать чистые полотенца. Затем долила в таз горячей воды. Все что угодно, лишь бы не думать о разбитом дребезге сердца. «Сожги его вещи как можно скорее», — шепнула тетушка Хоуп. Я зажала рот ладонью, чтобы сдержать подступившее горло урыдание. Кухарка похлопала меня по спине. «Но-но». «Иди к Миссусу, постарайся быть сильной ради любимого. Помни, ты отвлекаешь внимание хозяйки от Эссекса». Я вскинула подбородок, расправила плечи и твердо решила, что обязательно справлюсь. Затем, прихватив таз и полотенце, двинулась к большому дому. Дойдя до середины двора, я остановилась и прислушалась, надеясь уловить стук лошадиных копыт. Но Эссекс был уже слишком далеко. Лавя снова высунулась из окна хозяйской спальни. «Эй, детка, поторопись!» — крикнула экономка. Я взобралась по лестнице, держа перед собой таз с горячей водой. Подходя к комнате, я постаралась придать лицу невозмутимое выражение и скрыть бушующее внутри чувства «Почему так долго?» — сердито проворчала хозяйка. «Куда ты постоянно убегаешь?» «Полотенце, мам!» Я поставила таз на пол и показала ворох чистых полотенец. И для этого понадобилось столько времени?» Я медлила с ответом. «Моя мама тоже пострадала. У нее на ноге огромная рана. Думаю, ей нужен доктор». Миссис Дельфина стиснула зубы. «Лави, скажи Хоп, что принесла Ру тарелку супа и дала пару лишних одеял». «Мэм, рана нагноилась. Мама в очень плохом состоянии. Пожалуйста, ей нужен доктор». Голос у меня сорвался. «Твоя мама отлично разбирается в лечебных травах и сумеет позаботиться о себе не хуже любого доктора». Я никогда не видела такого обширного заражения. Боюсь, травмой меня обойтись. Это совсем другое. Рана глубокое и ужасно пахнет. Похожа на конгрену». «Все, довольно Хозяйка хлопнула в ладоши, заставляя меня замолчать. «Ты не выйдешь за порог этого дома, пока я не позволю. У меня нет ни малейшего желания умереть тут в одиночестве». Она застонала и вцепилась в простыню чувства и очередной схватки. «Сперва вытащи из меня этого ребенка, а там посмотрим, как помочь Рут». Я опустилась на колени возле раздвинутых ног хозяйки, надеясь, что мама сумеет продержаться еще какое-то время.